«Цары пешком не ходят», — хмыкнул Жихарь. «То есть ходят, но только разве по нужде?» «Поставлена глупость на высокие посты», — сказал царь Соломон и похлопал китовраса по крупу. «А достойные внизу прибывают. Видел я рабов на конях и князей, шагающих пешком, как рабы». «Хорошо сказано», — вздохнул Жихарь. «Сколько я в жизни начальству не видел, дурак на дураке! Вот и мы на своих двоих».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 Так я вам скажу, что это наоборот. Горькое вино со смолой и маслиной. Наша же земля течет молоком и медом. Я про полуденную росу не уступал Жихе. Полуденная, шмуденная, проворчал царь. Зачем она тебе, безумный юноша? Не расточай дни свои на поиски ее, и благо тебе будет. Ибо многие к ней устремлялись, но ни один не нашел. Вот есть у нас медвяная роса, есть мучнистая, от нее садовники стоном стонут.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 чтобы в каждой паре был человек при оружии.